Глава двадцатая В райкоме синевился табачный дым, тарахтела пишущая машинка, голландская печь дышала жаром. В два часа дня должно было состояться заседание бюро. Секретарь райкома, выбритый, потный, со стегнутым от духоты воротом суконной рубахи, торопился. Указав Давыдову на стул, он, почесал обнаженную пухло-белую шею, сказал... Времени у меня мало, ты это учти. Ну, как там у тебя? Какой процент коллективизации? До ста скоро догонишь? Говори короче». «Скоро? Да тут не в проценте дело. Вот как с внутренним положением быть? Я привез план весенних полевых работ. Может быть, посмотришь?» «Нет-нет», испугался секретарь, и болезненно, щуря сумчатые глаза, вытер платочком солбопот. «Ты с этим иди к Лупетову, в райполевод-союз. Он там посмотрит и утвердит, а мне некогда. Из-за кружкома товарищ приехал. Сейчас будет заседание бюро. Ну, спрашивается, за каким ты чертом к нам кулаков направил? Беда с тобой. Ведь я же русским языком говорил, предупреждал. С этим не спеши. Сколь нет у нас прямых директив». И вместо того, чтобы за кулаками гонять и, не создавший колхоза, начинать раскулачивание, Ты бы лучше сплошную кончал. Да что это у тебя с Симфондом-то? Ты получил директиву райкома о немедленном создании Симфонда? Почему до сих пор ничего не сделано в исполнении этой директивы? Я буду вынужден сегодня же на бюро поставить о вас с нагульновым вопрос. Мне придется настаивать, чтобы вам записали это в дела. Это же безобразие. Смотри, Давыдов. Невыполнение важнейшей директивы райкома повлечет за собой весьма неприятные для тебя оргвыводы. Сколько у тебя собрано семенного по последней сводке? Сейчас я проверю». Секретарь вытащил из стола разграфленный лист, щурясь скользнул по нему глазами и разом покрылся багровой краской. «Ну, конечно. Ни пуда не прибавлено. Что ж ты молчишь?» «Да ты не даешь мне говорить».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 Тоже Остряк самоучка, Факт. Ты мне про гнедых не рассказывай. О своем колхозе давай. Провели кампанию против убоя скота. Сейчас не режут. На днях приняли решение обобществить птицу и мелкий скот. Из боязни, что порежут, да и вообще. Но я сегодня сказал Нагульнову, чтобы он обратно раздал птицу. Это зачем? Считаю ошибочным обобществление мелкого скота и птицы. В колхозе это пока не нужно. Собрание колхоза приняло такое решение? Приняло. Так в чем же дело? Нет птичников. Настроение у колхозника упало, факт. Незачем его волновать по мелочам. Птицу не обязательно обобществлять. Никому он устроим, а колхоз. Хорошенькая теория.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 Непременно агитколонну к вам надо послать. Она вас научит работать. Пришли. Очень хорошо будет, факт. А вот с чем не надо торопиться, вы моментально обтяпали. Кури. Секретарь протянул портсигар. Вдруг, как снег на голову, прибывают подводы с кулаками. Звонит мне из ГПУ Захарченко. Куда их девать? Из округа ничего нет. Под них эшелоны нужны. На чем их отправлять? Куда отправлять?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 На шею я их должен был себе повесить. Они убили бедняка Хопрова с женой. Следствием это не доказано, перебил секретарь. Там могли быть посторонние причины. Плохой следователь, потому и не доказано. А посторонние причины чепуха. Кулацкое дело, факт. Они нам всячески мешали организовывать колхоз, вели агитацию против, вот и выселили их к черту.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 Почему ты отправил их на своих подводах только до района? Почему не прямо на станцию, в округ? Подводы нужны были. Вот и я говорю, местничество. Ну, хватит. Так, вот тебе задание на ближайшие дни. Собрать полностью семфонд, отремонтировать инвентарь к Севу, добиться стопроцентной коллективизации. Колхоз твой будет самостоятельным.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 «Иди ко мне на квартиру, жена тебя покормит. Подожди, записку напишу». Он быстро черканул что-то на листке бумажки, сунул Давыдову и, уткнувшись в бумаге, протянул холодную потную руку. «И тотчас же езжай. Будь здоров. А на бюро я вас поставлю». А впрочем, нет. «Но подтянитесь, иначе орг выводы». Давыдов вышел, развернул записку.